Логинов тяжело вздохнул. «Сейчас взорвутся», — предположил Сыркин. Во внезапно наступившей тишине слова его прозвучали подобно удару колокола. Логинов резко затормозил. «Быстро вниз», — приказал он. «Водителям этой машины по-своему повезло. Если бы они опрокинулись в кювет, то по другую сторону они свалились бы во враг. Падение с той стороны дороги просто разнесло бы машину на мелкие куски». Автомобиль начал гореть, но взрыва пока не последовало. Кто-то, застонав, пытался вылезти из машины. Логинов бежал первым. Он добежал до автомобиля и без церемония схватил вылезавшего, потянул его на себя. Тот застонал. «Ноги, ноги!» — прошептал незнакомец. «Кажется, я сломал себе ноги. Нечего было так ездить». Огрызнулся Логинов и потянул сильнее. Раненый застонал еще громче. «Кто вы?» — спросил он. «Не волнуйся, еще не ангел!» — сказал Логинов, продолжая тянуть раненого дальше от горящего автомобиля. Сверкин, подбежавший к нему, заглянул в машину. Второй пассажир лежал на полу, залитый кровью, и пламя уже выжрало его левую ногу. «Второй, кажется, готов», — мрачно сообщил лейтенант. «Какое у вас звание? Как ваша фамилия?» Раненый не терял сознание, несмотря на дикую боль. «Жаловаться будешь?» — неприятно усмехнулся Логин. «Ну давай, давай. Капитан Логинов — моя фамилия». «Капитан, у меня в кармане документы. Их нужно доставить в бюро координации». Вы поняли, в бюро координации. Какое бюро, не понял капитан, начиная осознавать, что здесь произошло нечто большее, чем просто автомобильная авария? Бюро координации, полковнику Максимову. Только ему лично в руки. Понимаешь, только ему в руки. Запишите телефон. Я запомню, тернул капитан. Запиши, выдохнул раненый. «Пусть у меня мало времени». Логинов положил незнакомца на землю, достал ручку, ранен, закрыл глаза, пробормотал телефон. «Документы у меня в кармане», — добавил он. «Сейчас я тебя в больницу отвезу. Будешь еще на свадьбе танцевать», — засуетился Логинов, окончательно осознав, что попал в очень неприятную историю. Теперь ему больше всего не хотелось, чтобы этот незнакомец умер прямо здесь, рядом со своим автомобилем. Оставь, капитан. У раненого изо рта уже шли кровавые пузыри. У меня две пули в животе. Я все равно уже... Он дернулся и затих. Логинов с уважением посмотрел на умершего Значит, он с двумя тяжелыми ранениями живота и с переломами ног Мог еще думать о каком-то важном для него деле Капитан наклонился и закрыл глаза погибшему Потом постоял немного И, пошарив в карманах умершего, вытащил конверт К нему подошел Сыркин кины дети», — кинодети, убежденно сказал лейтенант. «Наверное, были пьяные. Чего ты возишься с этим мерзавцем? Если подохнет, нам будет лучше, не придется его возить в больницу вызывать скорую помощь. А второй уже готов. Его вообще оттуда не достать». Логинов снял фурошку. «Ты чего?» очуелло удивленно спросил в сырке это герой кивнул на лежавшего перед ними незнакомца убежденно сказал капитан У него два раза стреляли а он не отпускал руль перевернул машину но не сдался он настоящий герой что он тебе сказал спросил лейтенант Логинов заколебался, он не был суеверным человеком, работа в ГАИ делала любого циником и прагматиком. Да и к тому же, находясь на трассе, он вдоволь смотрелся на изовеченные трупы погибших в авариях людей, но мужество незнакомца его потрясло.